Джон Френч. Последний летописец. «В эпоху тьмы правда должна умереть» — слова забытого ученого Старой Земли. Они убили корабль-нарушитель на краю Солнечной системы. Он мчался, разрывая космическое пространство стальным, утыканным амбразурами шипом в километр длиной и оставляя за собой предсмертный горящий след, будто клочья савана. Как львы, настигшие охромевшую жертву, два золотистых ударных корабля взяли умирающее судно в клещи. Каждый из них напоминал затупленный на углах треугольник из полированной брони, пронзающий пустоту на конусах раскаленного до температуры звезд пламени. Корабли несли на борту оружие способная сравнять с землей города и отряды храбрейших воинов. Их задачей было уничтожать любого врага, посмевшего вторгнуться в охраняемые владения. это звездная система – место обитания императора человечества, сердце империума, преданное ярчайшим из его сыновей. Здесь не было места милосердию. Гость явился без предупреждения и подобающих опознавательных сигналов. Поэтому ему осталось лишь умереть возле Солнца, освещавшего зарождение человечества. На корпусе нарушителя расцвели взрывы, на обшивке зазияли рваные раны, из которых в пустоту посыпались гибнущие члены экипажа и сгустки расплавленного металла. Охотники перестали стрелять из орудий, и запустили в борта нарушителя абордажные торпеды. Первая бронированная жало пробила командную палубу корабля. Штурмовые рампы опустились и изрыгнули воинов, одетых в янтарные доспехи и открывших яростный огонь. В каждой абордажной торпеде находились 20 имперских кулаков из легиона Састартес, генетически улучшенных воинов, в силовые доспехи и не знающих ни страха, ни жалости. Их противник носил знаки Хоруса, сына императора, восставшего против своего отца и ввергнувшего империум в гражданскую войну. Красные глаза со щелевидными зрачками, оскаленные звериные морды и зубчатые восьмиконечные звезды украшали корпус корабля и тела членов экипажа. Сладковатый смрад разложения Проникал даже внутрь герметичных доспехов имперских кулаков, с боем пробивавшихся внутрь корабля. С их янтарной брони капала кровь, с цепных мечей свисали клочья плоти. Экипаж корабля-нарушителя оказался весьма многочисленным. Рядовые матросы, сервиторы, командный состав, техники и воины. Имперских кулаков было всего 100 но они не собирались никого оставлять в живых. Через 22 минуты после высадки десанта легионас Астартес нашли запертую дверь. Она была в три человеческих роста высотой и шириной с боевой танк. Легионеры не знали, что находится за ней, но это не имело значения. То, что так старательно оберегалось, должно было представлять особую ценность для врага. 4 мельта-заряда и в двухметровой толще металла образовалась оплавленная дыра. Первый имперский кулак пролез в брешь, края которой еще светились вишнево-красным, с болт-пистолетом наготове выискивая цель. За дверью находилось пустое помещение, настолько высокое и просторное, что в нем уместилась бы в ряд с полдюжины лендрейдеров. Воздух чистый, без зловония, которая наполняла весь остальной корабль. Словно комната была полностью изолирована. Никаких зубчатых звезд, нацарапанных на металлическом полу и красных глаз на стенах. В первый момент комната показалась пустой. Но затем космодесантники увидели в центре человека. Они двинулись вперед. Красные прицельные руны на дисплеях их шлемов мерцали на сгорбленном мужчине, одетом в серое. Он сидел на полу. Вокруг валялись остатки пищи и скомканные листы пергамента. Один конец толстой цепи был прикован к палубе, а другой к кандалам на его тощих лодыжках. На коленях у человека лежала стопка желтого пергамента. Рука сжимала грубое металлическое перо, кончик которого был испачкан черным. Сержант абордажной группы имперских кулаков подошел к человеку на длину клинка. В гулкой комнате появлялись все новые воины с оружием на изготовку. «Кто ты?» – пророкотал сержант сквозь решетку громкоговорителя, встроенного в шлем. «Последний летописец», – ответил человек.